Ответный удар. Лесков возвратился из Парижа в марте 1863 года. Он поселился в доходном доме генерала Максимовича на Невском проспекте. Но, поскольку многие квартиры его использовались как номера для свиданий, почти сразу переехал на Владимирскую улицу. В редакции Северной Пчелы путешественника встретили радушно, и вскоре в газете снова стали выходить его. подписные заметки и передовицы. В четвертом номере отечественных записок за 1863 год был напечатан Овцы-бык Первое большое высказывание Лескова в художественной прозе. История гибели одного разночинца. Символическим образом его публикацию сопровождал внутренний скандал – еще одно предвестие особенностей литературного пути будущего писателя. Четыре раза сходив за гонораром, но так и не дождавшись выплаты, взбешенный молодой автор написал издателю и редактору отечественных записок Краевскому чудовищное по резкости письмо, в котором даже угрожал адресату расправой. Милостивый государь Андрей Александрович, двенадцатый день, как вышла книжка отечественных записок, в которой напечатан мой рассказ «Овцы Бык. В течение этих двенадцати дней я был четыре раза у господина Кажанчикова и видел там очень невежливого господина Свириденко. Невежа Свириденко не дает мне ответа, почему вы до сих пор не платите денег нуждающимся в них сотрудникам и денег мне не дает. К вам я идти не хочу, потому что вы имеете очень неприятную манеру держать по полчаса в вашей зале, которая для меня не представляет никакого интереса, и я более люблю зала министра Головнина, где ожидают не более пяти минут и в том выслушивают извинения. Я пошел к Дудышкину, как к человеку, в котором, скорее, чем в вас, можно дощупаться до мягких сторон – я не говорю до мягких частей дудышкина нет в городе а то он вероятно избавил бы меня от неприятной необходимости писать к вам пришлите мне андрей александрович деньги сегодня или завтра то есть в четверг по нижеписанному адресу я ни к вам ни к кожанчикову не пойду это мне претит. но если вы мне не пришлете счета и денег то я вам не забуду завтра сообщить, как я разделываюсь с теми, которые меня донимают до зла горя. Мы ведь с вами встречаемся в различных местах, с Невского до Географического общества. Я вас завтра заставлю провести пренеприятную минуту в вашей почтенной жизни. Я через вас не исполнил моего слова перед бедным человеком, но уж на вас зато сдержу мое слово». «Двадцать четыре часа перед вами. Николай Лесков». Узнав, что Краевский в задержке гонорара ничуть не виноват, Лесков на другой же день отправил ему записку с извинениями. «Милостивый государь Андрей Александрович, я вижу, что не вы были причиной тех неприятностей, которые я перенес, получая странные отказы в заработанных мною деньгах. Меня довели истинно до злогоря». Почему это было угодно господину Свириденко я не знаю, но сердечно сожалею о моем вчерашнем письме, и прошу извинить меня. Н. Лесков. Но поправить что-то было сложно. Краевский обиду, конечно, не позабыл, и на год отношения Лескова с журналом прервались. Однако уже в 1865 в нем появился роман обойденные, возможно, не без поддержки благоволившего Лескову Дудышкина, соредактора Краевского. «Овцы бык», опубликованный в апрельском номере отечественных записок 1863 года, во всех прижизненных изданиях венчается неизменной датой Париж, 28 ноября 1862 года. Учитывая, что под другими текстами того же времени Лисков дат не выставлял, понятно, что в данном случае перед нами декларация, настойчивое указание на то, что рассказ написан на чужбине по следам пожарного скандала и имеет четкую тенденцию. Впрочем, это не превращает текст в памфлет и не нарушает его цельности. Правда, поначалу, Прямолинейность рассказа «Овца-бык» немного пугает. Центральный персонаж Василий Петрович Богословский, выпускник семинарии, христианский социалист и бродяга, выведен почти уродом. В статье, посвященной роману «Что делать?», Лесков называет неправильных нигилистов «уродцами российской цивилизации», но отделяет от них симпатичных ему героев романа Чернышевского, которые трудятся до пота и не несут ни огня, ни меча. В первом же абзаце рассказа Лесков сообщает, что внешне Василий Петрович напоминал овцы быка из иллюстрированного руководства к зоологии учебного пособия Юлиана Симашко. Оттуда же взят и эпиграф. Питается травою... а при недостатке ее и лишаями». Автор уточняет, в чем сходство его героя с быком Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего верхнего этажа. Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а напереди... От ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загибались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Лесков помещает рассказ о сыне дьячка, выбившимся из своего сословия, в любезный сердцу каждого уважающего себя разночинца естественно-научный контекст, но придает этой ссылке отчетливую ироническую окраску, намеренно профанируя идеи позитивистов о сходстве животного и человека. Цитату из гимназического учебника Семашка. лесков обрывает не приводя ту ее часть где говорится что овцы бык животное стадное никакого коллективизма ему нужен одинокий зверь зато другую особенность характера героя лесков заимствует вероятно именно из симашковского описания овцы бык предпочитает обитать в гористых необитаемых странах. Богословский также дечится людей и постоянно исчезает, уходит бродить, считает, что хорошо жить в лесах и даже проводит два года у старообрядцев. Взгляд Лескова на эту особенность его героя понятен. Человек, подобный животному, обречен на гибель. Выжить индивиду помогает то, что поднимает его над миром природы, в том числе существование в социуме. На первой странице рассказа Лесков прозрачно намекает и на то, в каком месте скрывается основная проблема главного героя. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько Кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Кафрами колонизаторы-португальцы называли аборигенов Южной Африки. Некоторые племена в ритуальных целях нарочно деформировали черепа соплеменников, чаще всего делая их сильно вытянутыми в затылочной части. говоря о странном впечатлении от формы головы персонажа автор выстраивает отчетливую смысловую параллель внешнее пусть и мнимое нарушение пропорций указывает на искаженность картины мира героя именно этот изъян не позволяет василию петровичу жить счастливо здесь тоже скрывается насмешка над убежденностью нигилистов в силу человеческого разума. Тайный философ Бык, опирающийся исключительно на свой разум, в глазах окружающих выглядит блажным и терпит поражение. Его проповедь о социальном неравенстве мужики не воспринимают. Овцебык пытается наглядно проиллюстрировать свою мысль. Возьмет горсть гороху, выберет, что не самые ядреные гороховины – Да и рассажает их по свитке вот это говорит самый наибольший король а это поменьше его министры с князьями а это еще поменьше баре до да купцы до да попытал стопузы а вот это на горсть то показывает это говорит мы гречкоей Да как этими гречкосеями-то во всех принцев и в попов толстопузых шарахнет? Все и сравняется, куча станет. Ну, ребята, известно, смеются, покажи, просят опять эту комедию. Прием с горохом, вероятнее всего, заимствован Лесковым у Шевченко, который похожим образом объяснял крепостным крестьянам, необходимость свержения царя. Дело жизни БК для его слушателей – комедия. И сам рассказчик, возможно, перекликаясь с оценкой данной в Тургеневских отцах и детях Базарову мужиками, для которых он был чем-то вроде Шута Горохового, повторяет тоже, стоя рыцарем печального образа перед горящую сосною, Он мне казался шутом. Ни кругозора, ни образования, Ни возможности сломить ход вещей У овцы-быка нет. Его агитаторские речи Крестьяне передают хозяину Александру Сверидову, Капиталисту нового образца Из бывших крепостных. Они явно не готовы пока К социальной революции, К которой призывали народ авторы прокламации молодая россия и их единомышленники трагикомизм происходящего с овцы быком лесков усиливает за счет любовного мотива василий петрович почитает всех женщин дурами и сосудами змеиными старообрядцы почти насильно женят его на глафире от которой он сбегает однако природа оказывается сильнее подобно базарову обнаружившему себя влюбленным в Одинцову, Василий Петрович тайно влюбляется в красавицу и умницу Настасью Петровну, бывшую крепостную и, по иронии судьбы, жену его главного идейного врага, сытого мужлана Сверидова. Овцебык ночами тайно ходит под хозяйскими окнами и хранит носовой платок, которым Настасья однажды перевязала ему пораненную руку. Аскета, подобного другому литературному персонажу Рахметову «Из что делать?», из него не получилось. Не получилось никого. Василий Петрович побывал и домашним учителем, и трудником в старообрядческой общине, и монастырским насельником, и работником у Сверидова, но нигде не задержался и не пожелал закрепиться. Он читает Евангелие и философские труды Платона, проповедует свою правду всюду, где его готовы слушать, даже в обители, среди униженных и оскорбленных иноков. Но из одних мест его гонят, из других он бежит сам. разочарованный он Пишет рассказчику. «Да, понял ныне и я нечто, понял. Разрешил я себе, Русь, куда стремишься ты, и вы не бойтесь. Я отсюда не пойду, некуда идти, везде все одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь». Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не признает своим, и я сам ни в ком своего не признал. быку нелепому зверю, не место среди людей, и он кончает с собой. Он удавился тоненьким крестьянским пояском, привязав его к сучку не выше человеческого роста. Овцы Бык персонаж почти полностью вымышленный, хотя отдельные его черты Лесков позаимствовал не только из учебника «Симашка», но и у вполне реального Павла Ивановича Якушкина. Безбытность, легкое отношение к чужим вещам, когда они необходимы, вера в мужичью артель — явно якушкинские. как и шутовство. По свидетельству Лескова, мужики и в Якушкине, одевавшимся в красную рубаху, плисовой шировары и не брезговавшим непечатным словом, однако носившим очки, видели ряженого. Правда, Якушкин, в отличие от БК, имел университетское образование, и читал отнюдь не только Евангелие и древних классиков – а главное, был профессиональным собирателем народной поэзии. У овцы быка же нет профессии и любимого дела, так что и карикатурой на Якушкина его не назовешь, скорее на разночинца социалиста. Исход его веры — тупик и петля. Душно в монастыре накануне грозы Душно и в том темном лесном куточке, который избрал Василий Богословский для конца своих мучений. Где же свет, воздух? Была ли у Лескова позитивная программа? Была, но странная, нереальная. В растянувшемся на целую жизнь удушье героя прорублено окошко. Воздухом веет в длинном воспоминании рассказчика о детстве, как мальчиком ездил он с бабушкой Александрой, на самом деле Акелиной Васильевной, в паломничество, как жил в обители, наслаждаясь пасторальными радостями. Патриархальная сказка, в которой трется о ноги кошка-капитан, крякают дикие утки. а люди добрые ловят рыбу, поют песни, рассказывают истории, и была личным раем Лескова. Эту сказку он рассказывал в своей прозе многократно, понимая неизбежность появления на ее пороге уродца, искреннего, жертвенного, но ограниченного и недалекого, который обязательно начнет объяснять, что никакой это не рай, а один — обман и несправедливость. Зерно будущего романа «Некуда» — «Некуда идти», — пишет овцебык, — уже заложено в этом первом большом сочинении Лескова. Трагизм заключается не только в безысходности пути Василия Богословского, но и в том, что слова его Никто меня не признает своим, и я сам ни в ком своего не признал, Лесков мог бы сказать и о себе. Куда было идти ему? Роман об этом будет написан очень скоро.